Моллюскообразные. Под названием моллюскообразных соединяют два класса животных мшанок бриосуа, и плеченогих брахиопода. Соединение это довольно искусственное и до сих пор еще не вполне установленное, основывающееся только на сходстве развития личинок животных этих двух классов Руководствуясь другими признаками, ученые определяли места их в классификации очень различно. Плеченогих раньше присоединяли к мягкотелым, а мшанок – к гидроидным полипам. Позднее мшанок некоторые принимали за червей и соединяли их в одну группу жгутиковых с коловратками – а другие старались доказать их близкое сродство с оболочниковыми, наконец пытались соединить мшанок и с мягкотелыми, и со звездчатыми червями.